Глава шестая. Изображение парное. Безликая женская фигура, мотив повторяется, сидит в кресле и держит на открытой ладони распустившийся цветок, а перед ней стоит он. И тоже фигура прорисована хоть и контурно, но детально, а вместо лица пустота. Что происходит в кадре? Да что угодно. Госпожа, окликивает вернувшийся граф. Я и не заметила, как он успел спуститься и подняться. Я засмотрелась, объясняю я. Что здесь изображено? Граф смотрит на меня с легким недоумением, словно не ожидал, что волшебная роспись коридора может привлечь мое внимание. Пожав плечами, он отвечает про все картинки разом. Ритуальная сцена, вероятно и поясняют, почему вместо конкретики лишь предположения. В сохранившихся летописях нет единого мнения госпожа Даниэла. Если вам интересно, я передам вам копии записей. Как-нибудь. Соглашаюсь я и пытаюсь вытянуть хоть что-то, например. Почему некоторые фигуры с крыльями? И есть версия, что это отсылка к демонам. Без особого энтузиазма отвечает граф. Он старается быть вежливым, но чувствуется, что тема ему почему-то неприятна. Я опираюсь на руку будущего мужа, и мы начинаем спускаться. Я спохватываюсь, что, наверное, следовало проявить участие и поинтересоваться не изображениями, а самочувствием Бетти, но к чему лицемерие. Притворилась Бетти или нет, мне все равно. Уж лучше под ноги смотреть, а Бетти обойдется без фальшивого сочувствия». Туннель длинный. Вряд ли он спускается ниже уровня моря, но в толщину скалы вгрызается основательно. Заканчивается туннель резко, будто его обрубили. На миг я вообще не могу понять, куда мы спустились. Кажется, что в глухой тупик. Квадратный проем у самого пола, и чтобы пройти, придется согнуться. Граф первым наклоняется и пробирается на корточках. Я следом. Как-то не так я представляла себе вход в храм. Зал, куда мы попадаем, очень простой. Так и тянет сказать, что он примитивный. Прямоугольный, вытянутый, пустой, не считая волшебного, дающего голубой свет орнамента, без отделки. У дальней стены установлен грубо отесанный камень. Если бы я рисовала его в том же контурном стиле, то получился бы прямоугольник — Точь в точках на изображениях в тоннеле. Бетти сидит у алтаря и трёт щиколотку. На лице выражение оскорбленного достоинства. Близняшки о чем то тихо спорят. Держатся они отдельно от сестры и ни капли сопереживания не демонстрируют. Граф отпускает мою руку. «Свечей нет», — жалуется Мими. Гэби рядом с сестрой выглядит бледной и болезненной. «Госпожа, «Мне нужно некоторое время, чтобы подготовиться». «Да, конечно». То, что граф просит подождать, я поняла. Но что именно он хочет? Чтобы я составила компанию девочкам? Или я могу побыть любопытной?» Камень оказывается с секретом. Граф сдвигает столешницу, и внутри открывается ниша. Вряд ли в тайнике скрываются ритуальные предметы. Граф вынимает чашу, Две короны, отличающиеся лишь высотой и количеством зубцов. К коронам он добавляет два жезла и один кинжал. Есть ли в тайнике что-то еще? Я не знаю. Что-то мне подсказывает, что лезть через плечо неприлично. Бетти, позабывшая про щиколотку и пристально наблюдавшая за подготовкой, резко поднимается. Гарретт! Да. Нет никаких причин проводить обе части ритуала. Она стискивает кулак с такой силой, что костяшки белеют. О чем речь? Почему я ничего не помню? Нет, что-то я помню. На ассоциациях обрывки воспоминаний всплывают. Только ни в единую картину не собираются, ни с окружающей реальностью не стыкуются. Но раз обрывки есть, значит, у меня не черная дыра, а черный ящик с неизвестным содержимым. И это содержимое надо как-то извлечь. Я пытаюсь вспомнить, но висок прокалывает, и я добиваюсь вспышки головной боли. «Бетти, разве я не права? Согласно договору с господином Пеггером, ты обязался взять госпожу Даниэлу в жены и дать ей титул. Давать в руки простолюдинки родовые регалии — это слишком!» «Хм... Если Бетти против, чтобы я прикасалась к старинным предметам...» то я могла бы ей уступить. С условием, что на фоне скандалящей леди я буду смотреться уравновешенной особой, готовой поддержать будущего мужа там, где против него родные люди. А вдруг ритуал — это не формальная церемония, а настоящее волшебство? Стоит ли связывать себя с графом магическими узами? Скорее нет, чем да. Логика подсказывает, что расторгнуть юридический брак — «Гораздо легче, чем магический. То, что граф нравится мне и внешне, и в обращении, не означает, что я хочу связать с ним жизнь. Если я ничего не понимаю в происходящем, как я могу всерьез думать о разводе?» «Вы не правы, леди». Судя по тону, Петти его достала. «В чем, позвольте спросить?» Мими пытается унять сестру, приобнимает, но та резко сбрасывает ее руку и делает шаг к алтарю. Остановить ее граф не успевает. Бетти хватает нож за лезвие, пальцы окрашиваются алом, и несколько капель крови падают на алтарь. «Бетти!» Она опускает нож, лезвие звякает по камню. Капли не пачкают столешницу. Они с шипением впитываются в камень, и алтарь начинает светиться мягким розоватым сиянием. Оно же, но более яркое, охватывает выложенные на столешницу предметы. Ухмыльнувшись, Бетти отступает. «Оказывается, ваша нога в порядке, леди?» Замечаю я. «Леди, вы перешли черту». Граф сжимает кулак точно так же, как сжимала Бетти. Большим пальцем внутрь, до белеющих костяшек. Очевидно, что он в гневе, но он держит себя в руках. Он не только не отвешивает ей пощечину, как сделал бы медведь, он голос не повышает, наоборот, молчит, сцепив зубы. А Бетти продолжает нарываться. «Накажете меня запретом покидать комнату, брат?» «Ваше сиятельство», — окликаю я. «Что-то не так?» — отвечает Мими. Бетти разбудила регалии. То есть, насчет магии я угадала. И что? Если регалии вас не признают, то завершить брачный ритуал будет невозможно. «Свадьба сорвана», — заключает Гэбби. «Да уж, я не слишком-то стремилась замуж», — выбирала между медведем и графом. «Возвращение к батюшке ничем хорошим для меня не обернется. На севере будут свои трудности, но уже одно то, что граф вежлив и предупредителен, меня с ним примеряет. Никаких свадьб отменяется. Я против. Лучась самодовольством, Бетти демонстративно отходит подальше, но не уходит, а встает у стены в ожидании продолжения. Граф бледен и... к разговору не причастен. Остаются словоохотливые охотливые и легкие в общении близняшки. Но я не спешу задавать вопросы. Я наблюдаю за графом. Он словно на стеклянную стену налетел, и теперь не знает, что делать. Стоит, таращится на пробудившиеся регалии. «Почему сорвано?» — уточняю я у Гэби. «Потому что регалии вас не признают, госпожа». «Простите». «Чушь какая-то». «Почему вы уверены, что регалии меня не признают, леди?» Регалии реагируют на силу крови, госпожа. Ага. Понятного мало, но хоть что-то вырисовывается. Сомневаюсь, что артефакты реагируют на титулы, а вот на магию — запросто. Ваше сиятельство, насколько мне известно, изначально церемония должна была состояться в столице. Я понимаю, что явиться в храм без предварительно назначенного времени — жест, мягко говоря, скандальный — Но разве это не лучшее решение? Если я права, в столичной церемонии регалии бы просто не использовали, а значит, проблем с проведением церемонии не будет. Близняшки переглядываются. Граф, встрепенувшись, почему-то не спешит отвечать. «Зато Бетти...» «Это будет позор», — хмыкает она. «Вот чему она радуется?» Только что она перечеркнула попытку графа вытащить семью из нищеты, и пусть попытка спорная, но граф хоть пытается. А она? Что-то Бетти не спешит ни замуж за богача выйти, ни обеспечить семье приток финансов каким-нибудь иным способом. «Госпожа, я прошу прощения», — обращается ко мне граф. «Я показал вам не только плачевное состояние графства, но и свою несостоятельность как главы рода». Меня пугает, как у Бетти меняется выражение лица. Она преображается в хищницу, почуявшую добычу. Она хлопает ладонью по стене храма. К глубокому свету добавляется тревожно-пульсирующий густо-фиолетовый с кроваво-красным отливом свет. «Во имя чести! Я требую суд крови!» Торжествующе заявляет Бетти. Близняшки ахают а регалии отвечают усиливающимся сиянием. «Бетти, Гаррет, вы сами признали свою несостоятельность как главы семьи. Так почему вы должны продолжать возглавлять наш род? Что вы можете дать нам, кроме купца в родню? Как новая глава, я буду представлена его величеству. Я смогу просить о некотором смягчении. Мне трудно судить, насколько план здравый, но провокации получили объяснение». Бетти очень точно просчитала реакцию брата, только вот сомневаюсь, что ответ императора такой же предсказуемый. Кинжал, спокойно лежавший на столешнице алтаря, сам собой сдвигается. Следом положение меняют короны и жезлы, и в последнюю очередь — чаша. Артефакты выстраиваются в круговом порядке. Суд будет магическим? Внезапно светящийся орнамент на стенах словно с ума сходит. Линии искажаются, приходят в движение, начинают извиваться, подобно змеям. Я не на шутку пугаюсь. Весь свет устремляется к алтарю и очень быстро впитывается. Зал погружается в кромешный мрак. Только артефакты продолжают светиться. Однако толку от этого никакого. Тьму они не разгоняют. «Ваше сиятельство?» Зову я. Мне страшно. Мой голос гаснет во тьме точно так же, как погас свет. Я не только ответ не слышу. Я себя не слышу. Я пытаюсь топнуть. Спасибо, что опора остается под ногами. Звука нет. Почему я снова в ночном кошмаре? Регалии воспаряют над алтарем. Впрочем, не исключено, что невидимый алтарь тоже воспаряет, кто его знает. Я смотрю, как регалии начинают кружиться, постепенно набирают скорость и в какой-то момент ускоряются настолько, что глаза за ними не успевают. Я теряю их из вида. На глаза как будто легла черная давящая повязка. Я больше ничего не вижу. Волшебный свет возвращается одномоментно. Стены расцветают знакомым орнаментом, и взгляду открывается пустой алтарь. Регалии исчезли. Судя по выражению лиц, произошедшим ошломлены все и больше всех Бетти. Результат появился явно не тот, который она ожидала. Свечение появляется у головы графа и материализуется короной на его голове. «Нет!» — выдыхает Бетти. «Нет!» В правой руке графа появляется жезл. В левой кинжал. Бетти мотает головой. Граф, помедлив, принимает судьбу, скрещивает жезл и кинжал, касается перекрестьем короны и опускает ритуальные предметы на алтарь. На алтаре возникает наполненная чем-то белым чаша, и граф поднимает ее обеими руками. Не просто поднимает. Он оглядывается на меня и, не выпуская чашу, Делает шаг навстречу. Я отчетливо осознаю, что свадьбе быть. И что развод мне точно не светит.